Глава 54. «Ну как?» — взволнованно спросил Дейв, «Когда София вернулась?» «Супер!» — она передала ему коробку. «Надеюсь, письмо здесь. Ради этого я согласилась на развод». У Дейва глаза полезли на лоб. На несколько секунд он как будто бы даже дышать перестал от удивления. «Эй, вы здесь?» — потормошила его София. «Ага». Дейф выдохнул и, сняв с коробки крышку, заглянул внутрь. Запахло ванилью и миндалём. «Ох, разве можно было так хранить письма позапрошлого века? Легнин и целлюлоза начали разлагаться». А «Джек не знает, что это письма Джейн Остин», — напомнила София. «Тем не менее, они написаны его родственницей, и им 200 лет засунуть их в обувную картонку — кощунство». Внутри коробки лежало 30 пожелтевших листков бумаги разного размера. Дейв бережно достал один из них. «Это почерк Джейн?» — спросила София. Маленький квадратик был густо исписан чьей-то быстрой рукой. Чернила покоричневели от времени. Дейв кивнул. «Да, это она писала. Можно судить по этим длинным завитушкам и по наклону... Простите, что перебиваю, Дейв, но у нас мало времени». «Конечно, извините...» А почерк все-таки красивый. По-моему, Джейн такой же каллиграф, как Сильвия Плат-Пекарь, сказала София. Примечание Сильвия Плат годы жизни 1932-1963, поэтесса и прозаик, представитель американской исповедальной поэзии, лауреат Пулицеровской премии. Покончила с собой, приняв снотворное, и положив голову в духовку. Конец примечания. Ничего не могу разобрать! Что тут написано? «Это к сестре. Дорогая Кэс, вчера был еще один глупейший званый вечер. Мисс Лэнгли ничем не отличается от других низкорослых девиц широким носом, большим ртом и грудью, едва прикрытой модным туалетом». София улыбнулась. «Колка. Читайте дальше». «Бат — это только тень, дым, пар и сумятица. Я уже не в силах находить в людях приятность». Следующие несколько строк Дейв прочел про себя. София вытянула шею. Что там? Что-нибудь пикантное? Как раз наоборот. Ответил он и отложил письмо. В чем дело? Чего этого расчувствовались? Возьмите себя в руки, Дейв. Время дорого. Понимаю, но все это так печально. Ведь Джейн ненавидит бат 19 века. Вы считаете, мы должны отправить ее туда, где ей так плохо, ради того, чтобы она писала там книги? София откинулась на спинку кресла. Она знала. Дома в 1803 году Джейн ждут насмешки и одиночества. Да, Дейв, мы должны ее туда отправить. То, что она там переживет, поможет ей стать самой собой. Дейв кивнул и продолжил бережно перебирать письма. Он по одному передавал их Софии, зачитывая вслух первую строчку. А вдруг здесь нет того что мы ищем, спросила София тихо. «Тогда Джейн Остин исчезнет», — ответил Дейв, склонив голову. В одном из писем Джейн отказывалась приехать к брату Джеймсу на праздник по случаю годовщины его свадьбы. В другом благодарила Фрэнка за пару шелковых чулок. «Осталось всего два», — сказал Дейв. «Это от матери, которая, похоже, чем-то недовольна». Он передал листок Софии. «А последнее?» — нетерпеливо спросила она. «Хм». «Почерк не Джейн», — заметил Дейв и прочёл. 18 июня 1811 год. «Любезная мисс Остин, как ваша здоровье? Хорошо ли поживают маменька с папенькой? Шлю вам рецепт моего капустного супа. Вы Давича, на живот жаловались, так он может помочь. В столице жизнь не веселая. Но ежели хотите посмеяться за старухин счёт, то я вам расскажу, как прогулялась в Бейли. Не поладили мы с соседом, он уж давно на меня зуб точил. Ну и очутилась я на скамье подсудимых. Когда он, то бишь сосед, сказал, будто я ведьма, все так и покатились со смеху. Даже сам судья смеяться изволил. Тогда мне подумалось, желаете комедию? Воля ваша, ну и говорю. Я, дескать, правда ведьма. Да притом еще глаза таращу, как безумная. Тогда мне велели показать мое искусство. Я рада стараться, сочинила заклинание для судьи и еще дала совет, чтобы наложить заклятие, делаете мол, так-то и так-то, а чтобы снять, надо надобно те же самые слова в точности повторить, и пусть кровь предмета соединится с кровью на талисмане. Не зря я старалась. Сжалился судья над моим безумием. И вынес мягкий приговор. До того я обрадовалась, что весь вечер праздновала. А кара моя будет такая. Отправлюсь я по морю в далекую страну. Как приеду, напишу вам еще письмецо. А вы, пока мест, это перечитайте, коли не найдете, чем развлечься в непогожий день. Ах, вот уж и котел у меня закипает, капустный дух на весь дом! Искренне ваша, Эмилайн Синклер. София улыбнулась. Дейв положил письмо обратно в коробку, завел своего жука и скомандовал ему мчаться в бат так быстро, как только позволят лысые шины. Нужно будет вернуть домой еще каких-нибудь заблудших писателей. Обращайтесь, сказал Дейв Софии, когда они ехали обратно по М4. Больше я никаких писателей не знаю. Ну, тогда, может, просто выпьем чего-нибудь. София фыркнула и, повернувшись к Дейву, обвинительным тоном спросила, «Почему вы мне никогда не говорили, что я прекрасна?» Он вздернул брови. «Что?» София сглотнула. Конечно, ее вопрос прозвучал странновато. Но разве странности не были ей сейчас позволительны? Она еще не совсем пришла в себя после того, как отдала дом и мужа за письма в коробке из-под Что могло быть естественнее в такой ситуации, чем выплеснуть обиду на того, кто сидит рядом, «Особенно если он так раздражающе добр и так здорово ей помог. Вы ни разу не сказали, что у меня потрясающее тело». Дейв перестроился в другой ряд. «Вы прекрасны, и у вас потрясающее тело». «А почему вы мне этого не говорили?» «Потому что это в вас не самое интересное». София уставилась на дорогу. «Вот как?» А Вдруг машина издала какой-то брякающий звук, Дейв посмотрел на приборную панель. «Такое иногда бывает», — пояснил он. «Автомобильчик-то уже не новый». «Что вы говорите?» — съязвила София. «Обычно, если я делаю вот так, он замолкает». Дейв подергал один из рычажков, торчавших из руля. Бряканье, как ожидалось, стихло. Пока он производил эти манипуляции, София подбирала слова, чтобы его отшить. Она постарается быть мягкой, но не ходить вокруг да около — Уж чего-чего, а честного ответа парень заслужил. «Послушайте, Дейв, вы очень хороший человек». Он покорно кивнул и выдохнул так, будто до этого довольно долго не дышал. «Я понял. Не продолжайте». Могла ли София представить себя рядом с кем-то, кто к ней добр? Это звучало так скучно и негламурно. «Ладно», — сказала она. «Ладно». Хорошо, давайте встретимся и выпьем. Дейв продолжал, не отрываясь смотреть на дорогу. Почтенная леди на Морисе 50-х годов обогнала его, выкрикивая более чем прозрачные намеки на то, что ему следует усовершенствовать навыки вождения. Помахав пожилой автомобилистке, Дейв посмотрел на Софию с такой широченной улыбкой, какой она еще никогда ни у кого не видела.